выглядел вполне настоящим зданием. Второй же этаж казался мне декорацией, спешно возведенной к приезду съемочной группы. Это были узкие номера по обеим сторонам безаконного и оттого вечно темного коридора, разделенные между собой тонкими перегородками. Впрочем, в номере оказался унитаз, удобство, о котором я и мечтать не смела. Унитаз был расколот сверху до низу. То ли молния в него шарахнула, то ли ядрами из него полили, но трещину заделали цементом. И старый ветеран продолжал стойко нести свою невесёлую службу. Анжела сняла люкс в противоположном конце коридора, две смежные комнатки с такой же командировочной мебелью. В гостиной, правда, стояли несколько кресел образца куцового дизайна шестидесятых годов. В вокруг анжеллы крутились 5-6 девочек от 18 до 60 лет: костюмерши, гримёр, ассистентка. Появился второй режиссёр фильма Толя ABAZOV, образованный, приятный и фантастически равнодушный ко всему происходящему человек. Он единственный из всей группы не имел претензий к моему сценарию, поскольку не читал его. Кажется, он так и не прочёл его никогда, за что я до сих пор испытываю к нему тёплые чувства. Первые дни в Люксе шли репетиции. Сидя в кресле и разложив на коленях листки сценария, Анжела Лениева отщипывала по сизым виноградинам от тяжёлой кисти. Репетировали небольшой эпизод из середины фильма. Если до того рухнули все мои представления о работе режиссёра над сценарием, то сейчас полетело к чёрту всё, что я знала и читала когда-либо о работе режиссёра с актёрами. С утра Толя Абазов привозил из Ташкента в рафике двух студентов театрального института, занятых в эпизоде. Один репетировал роль уголовника, другой роль лейтенанта милиции. Оба мальчика Выглядели, если не близнецами, то ж во всяком случае родными братьями. Тексты, сценарии оба, естественно, не знали, и, как выяснилось, к актерам никто и не предъявлял подобных здорных требований. А я, как на грех, почему-то нервничала, когда вместо текста актер нёс откровенную чушь. Эта моя реакция неприятно меня поразила. Я была уверена, что мое актерское самолюбие благополучно сдохло, но выяснилось, что оно лишь уснуло летаргическим сном, и сейчас зашевелилось и замычало. Не психуй! Раздраженно отмахивалась Анжела. Мы же потом наймем укладчицу. Слово укладчица вызывало в моем воображении грузных женщин в телогрейках с лопатами. выстроившихся вдоль полотна железной дороги, а также шпал, рельсы, тяжело несущиеся куда-то к Семипалатинску. Толя, что значит на нём у клечицу тревожным полушоп об этом спросила я у Абазова. Тот посмотрел на меня безмятежным взглядом и проговорил мягко. Прид, блядь, смосфильма, заломит цену, ей дадут, она всем даст. Потом будет сидеть, задрав ноги на кресло и сочинять новый текст в соответствии с артикуляцией этих ферганских гусаров. "Как потрясно", воскликнула я. "А сценарий, а все эти инстанции образ героя не отвечает". Он нагнулся к блюду с фруктами и оторвав синюю гроздку протянул мне. "Хотите виноград?" Буквально репетиции проходили так. Ты входишь оттуда, приказывала Анжела одному из мальчиков, репетирующему роль наследственного. А ты стоишь там, указывала на пальцем мальчику, репетирующему роль следователя. Да нет, Анжела, нет! взвывал оператор Стасик. который с самого своего приезда ревностно выполнял обязанности старшего собрата по творчеству. Куда это годится? Ты разрушаешь всю пространственную концепцию. Это он наоборот должен стоять там, а тот выходить оттуда. Это же принципиально разные вещи. Подоптавшись у дверей, мальчик, репетирующий последнего